Глава 42. Иллюзия выбора. Подарок от красавицы. Я шёл прогулочным шагом по коридору. Выспавшийся, довольный, слегка сонный, правда, и в теле была привычная после хорошего сна расслабленность. Единственное, что меня раздражало, чёртова длина этого коридора, сравнимая со взлётной полосой в каком-нибудь аэропорту. Кто вообще такое делает у себя в доме? И каких же размеров должны быть комплексы, чтобы иметь такую гигантоманию? Вслед за первым был и второй, а за ним и третий. Так и прошагал минут 20 раздражённый юноша, готовый убивать. Всё моё хорошее настроение исчезло на втором повороте, и единственное, что меня останавливало, 86-й уровень моей сопровождающей. Её 86-й уровень и щупальца, что были у неё вместо пальцев на всех четырёх руках. Ну вот мы наконец-то подошли к огромным вратам. Говоря о огромном, я имею в виду, что их размеры впечатляли даже на общем фоне всей той воканалии размеров, что творится во всём этом дворце. По обе стороны от кованых ворот были две гигантские статуи, синяя и красная. У каждой из них в руках был меч десятков метров длиной. Их 125-ый уровень намекал, что они вовсе не просто для красоты тут встали. С такими темпами мне пора комплексовать начинать, обиженно подумал я. Так и не встретив в этом дворце никого ниже 50 уровня. Хотя нет, был один. Трокан 30 уровня, которого прямо на моих глазах одна из служанок прихлопнула. От удара этой служанки появилась воронка примерно 30 м, и бедный трокашка этого не пережил. Настолько опущённым, как в тот момент, я никогда себя не чувствовал. Госпожа ждёт вас за этими дверями. Поклонилась ужас девушка-волшебница и кивнула двум статуям. Те начали двигаться и схватились за ворота, начав их открывать. "Может, и войти?" опять поклонилась она мне. Я же с чуть расширенными глазами смотрел на красного и синего, которым весьма не просто далось это открытие врат. Ужнее из-за того ли, что кроме этих двух гигантов никто не сможет эти врата открыть, они тут и стоят. Ничего не говоря, я прошёл между двумя титанического размера плитами, каждая из которых сравнимо по высоте с небоскрёбом. При этом я надеялся, что сама комната не соответствует размерам входной двери, потому что тогда мне придётся пройти ещё не один километр пути. И это при условии, что я вообще увижу с такого расстояния эту чокнутую женщину. К счастью, из-за нами чем-то занималась в нескольких десятках метров от ворот, рядом с небольшим пространственным разломом, так что мои опасения не подтвердились. И вот это настораживает. Когда у меня всё идёт хорошо, Это значит, что скоро меня ждёт и не дождётся северный пушной зверёк. Подойдя поближе, я понял, что она что-то на земле чертит. Это были рисунки, но не просто каракули, а вполне себе что-то впечатляющее. По крайней мере, десятка два формул с разными непонятными буквами производили впечатление чего-то древнего. "Ты долго?" бросила она на меня мимолётный взгляд, не отвлекаясь от своего занятия. Я даже не знаю, как на это ответить. У меня чуть глаз не задёргался. На самом деле, я знал, что сказать в своё оправдание, но поостерёгся, что пусть и не прямой мат, но весьма подробное описание моего отношения к её заскокам может спровоцировать её гнев, а за ним и мою смерть. Мало ли что может сделать женщина в полубезумном состоянии. Короче, я тут, вздохнул я. А что ты делаешь? Настраиваю этот портал так, чтобы ты без проблем сумел пробраться в то место, ответила она. А разве ты не можешь просто проложить путь? Ты же очень сильная. Не понял я. Проложить путь легко, согласилась она. А вот чтобы тебя по пути никто не сожрал, это уже посложнее. Ты знаешь ли слабоват для бездны? С насмешкой посмотрела она на меня. Вообще-то я прекрасно справился с этими тварями, что ты на меня направила, заметил я. Их там больше тысячи было, даже если не считать бедного Виви. Как бы тебе это объяснить? Она задумалась и даже прервалась от своего серьёзного дела. Надеюсь, из-за этого она ничего не напутает и меня не перенесёт в какой-нибудь хаос. Давайте лучше на координатах сосредоточишься. Не дай боже, напутаешь что-то. Поистерёкся я. Зная себя и свою удачу, можно не сомневаться, что так оно и будет, если есть хоть малейшая вероятность. Не волнуйся, тут я не напутаю, хмыкнула она. И я уже закончила. Она начертила ещё пару непонятных каракулей и встала. Те существа, которые вырвались из того фиолетового пространства, если бы я привела земные аналоги, то это были бы муравьи, тараканы и пчёлы. Они примерно такое же место занимают в бездне, насколько это возможно в этом месте. Насчёт Виви, их вид больше всего похож на собак. Чихуахуа, если быть точнее. Боюсь даже представить, какие у вас тут овчарки. Сглотнул я от мысли о стаметругом драконе с сотней голов, у каждой из которых своя способность. Поверь мне, тебе лучше с такими не встречаться, хмыкнула из-за нами. Для этого я и собираюсь пройти через портал, напомнил я. Конечно, кивнула женщина. Ты можешь уже пройти, посмотрела она в мои глаза. Но лучше тебе всё же подождать. Ничего объяснять она не стала. Я же послушался её совета, и вскоре стало понятно, почему это была хорошая идея. То ли она действительно подслушала мои размышления перед сном, то ли я просто себя зря накручивал, но как бы там ни было, она принесла мне артефакты или что-то в этом роде. "Что это?" спросил я, глядя на три не маленьких свитка. "Это свитки," насмешливо ответила она. "Они созданы из кожи забредших в бездну путников, а вместо чернил использовалась кровь" Сталана чуть серьёзнее. Эти свитки почти бесполезны в Бездне, но несмотря на это их почти невозможно найти тут, вздохнула она. Именно поэтому их у меня три. И как они мне помогут? не понял я. В этих свитках заключена древняя магия, которая позволяет запечатывать внутри предметы. А учитывая, что эти предметы являются чужеродными в Бездне, их можно вынести за её пределы. К сожалению, даже этим Бездну не обмануть. И если что-то из Бездны поместить в этот свиток, То вынести его отсюда уже не получится. Но если это будет не отсюда, а из нового плана бытия, то это уже другой вопрос. И что ты туда поместила? заинтересовался я. Надеюсь, что-то полезное? К сожалению, мои ресурсы ограничены, покачала она головой. Но вовсе бесполезными их назвать не получится. Вслед за этим она достала первый свиток, который отличался от остальных своим красным цветом. Внутри находилась армия из 20.000 духов. сообщила она мне. Каждый из них не очень силён по отдельности, хотя всё равно они будут сильнее тебя или Виви, но вместе они представляют внушительную силу. Главное грамотно ими воспользуйся, как и остальными двумя. С этими словами она достала второй свиток, синий. В этом запечатано 6 весьма могущественных духов, сопоставимых с теми двумя каменными големами, что ты мог видеть у входа. Впечатлила она меня. У них же был 125-й уровень. Ну и этот достала она третий свиток с жёлтым цветом. Постарайся им не пользоваться, если будет возможность, вздохнула и за нами. В этом свитке запечатан очень могущественный дух, можно сказать, бывший король духов, и сил у него очень много. Недавным-давно он осмелился вторгнуться на мою территорию, за что я его пленила, но это оставило на нём свой отпечаток. Он меня ненавидит. Он наверняка не будет чидить ни тебя, ни врагов, так что думай сам. Стоит ли его вызывать? А не лучше ли было вытащить его из свитка и дать мне кого более полезного, заметил я. Не получится, вздохнула изонами. Как я уже говорила, несмотря на редкость, эти свитки в бизнесе считаются бесполезными. Мы используем их для развлечения, бросаем какому-нибудь человеку это в качестве подарка и смотрим, как он будет это делать. Этот цветок должен был разделить такую же участь. Именно поэтому внутреннее воя в своё время запечатало этого духа. Страшные личности в бездне ворятся. Пробежал у меня по спине пот от осознания, что этот свиток с настолько сильным существом мог оказаться в руках какого-нибудь маньяка. Служака, конечно, ничего не сказал. Жаль, кратко ответил я в надежде, что и за нами не слышит всех эпитетов, которыми я обзываю эту тупоголовую. Но думаю, лучше я тогда третий свиток вообще не возьму. Вздохнул я. Зная себя, можно быть уверенным, что пока этот свиток у меня есть, я должен буду им воспользоваться. Не получится, покачала она головой. Все эти свитки созданы стила одного человека. Если не возьмёшь все, ты не сможешь взять ни один. Жаль, также ответил я. На сей раз за этим словом крылось куда больше мат. Постарайся не умереть, поддержала меня женщина. На этом, в принципе, моя помощь заканчивается. Дальше уже всё зависит от тебя. Хорошо, кивнул я. Только мне это. Знай бы, что я принести должен, с насмешкой добавил я. Я ещё не сказала? удивилась женщина, пару раз моргнув. И словом не обмолвилась. Передо мной в воздухе появилось изображение золотой штуки. Как это назвать, я не знаю, но похоже на своеобразный ключ из какой-нибудь RPG, с тремя зубцами и кристаллом между ними. Вот этот предмет Он называется ключом бездны. Говорят, что некая могущественная сущность создала этот ключ ещё очень давно, за бавы ради. Даже обычный человек сумеет им открыть портал в бездну и вызвать твари оттуда через этот портал. А если этот ключ будет у меня, я смогу выбраться отсюда. Я некоторое время молчал, запоминая его форму. И за нами, если ты такая осведомлённая, может ещё покажешь мне и мир, который меня ждёт, и место, где находится этот ключ к нашей свободе? Естественно, кивнула она, и после этого проекция ключа сменилась на проекцию чего-то непонятного. Что-то вроде карты подземелий в играх. Это карта того места, с которым находится коготь бездны. Ничего себе. Я с первого взгляда отгадал, что это такое. Немного даже гордость берёт. Ты появишься прямо у входа и должен будешь пройти внутрь, прямо до когтя бездны. Э, может, меня сразу в конец подземелья перебросить? Насмешливым тоном прервал её я. А что, умная же идея? Ломаем шаблон, так сказать. Конечно, изменить портал так, чтобы тебя сразу в конец закинуло, не будет проблемой. Кивнула женщина, никак не впечатлённая моим умом. Только ты уверен, что хочешь сразу попасть в комнату к одному из сильнейших существ этого мира, который раз в 10 сильнее всех духов в первых двух свитках вместе взятых? С насмешкой добавила она, опустив меня и мою ломание шаблонов в грязь. А если сразу с призванными духами пойти, заметил я. Не получится. Бездна не приглашала этих духов сюда. Это я их вызвала на помощь тебе. Если откроешь свиток в Бездне, все они исчезнут за доли секунды. Но ну, кроме того, что в третьем свитке. Но не думаю, что ты настолько глуп, чтобы открывать его без необходимости. Ну а что насчёт? Нет, прервала меня из-за нами. Я уже обдумала все варианты. Поверь мне, Если бы можно было тебе задачу облегчить, так бы и было, серьёзно взглянула она в мои глаза. Не забывай, что для меня очень важно, чтобы ты сделал всё в лучшем виде. В этот момент её глаза сверкнули, заставив меня лишь неуверенно кивнуть и прекратить свои попытки. Так вперёд! вскинул я руку вверх с заметно фальшивым энтузиазмом. Подожди, гений ты наш, фыркнула и за нами став прежней. Давай я сначала тебе покажу, что тебя там ждёт. Я остановился и кивнул.